Глава шестая. Когда я еще только начинал работать операм, то в первые годы ждал, что у каждого преступления будет своя уникальная история. Но вместо этого увидел, что чаще повторяется одна и та же. Если бы не алкашка, то есть если бы покойный Егор и его убийца, мой тезка Павел, не пили тем вечером, то тогда два старых приятеля договорились бы миром или хотя бы смогли не усугубить ссору. А так набухались, поругались, подрались. Егор пошел домой, а Павел его догнал в корпусе и стукнул подобранной с пола тормозной колодкой по затылку. Потом тело сбросил вниз и отправился спать. А утром проснулся, понял, что натворил, и прибежал заметать следы. Обычная бытовуха. Сколько я таких видел? Слишком много раз. И что будет дальше, тоже видел часто. Теперь один отправится на зону, а тело и родственников второго уже ждут сотрудники похоронной конторы, которую крышуют Зареченские. О трупах они узнают сразу, потому что есть свои люди в больнице и среди диспетчеров скорой помощи. Да и Яков Ручка наверняка тоже им подсказывает за небольшую мзду, что кто-то умер. Убийца, с которого сансаныч не сводил строгого взгляда, рассказал все как на духу, и потом еще повторил историю от и до следачке Ирине и Устинову. Раскрыли по горячим следам, можно сказать, хоть это и вышло на следующий день. Так бывает нечасто, так что нам повезло, не пришлось обходить всех, с кем выпивал покойный. Мы бы замучились ходить, потому что пил он слишком много и часто. «Короче, Пашка», – Устинов подтянул меня к себе, когда мы уже собирались возвращаться. «Я на базу, а ты иди-ка уже домой, вторые сутки на работе. Спать тоже надо, а то грохнешься где-нибудь еще. Иди, прикрою». «А то Шухов от тебя не отстанет, я его хорошо знаю». Спорить я не стал, только кивнул. Так что немного проехал с ними, а за железнодорожным переездом уже в городе Степаныч меня высадил. Хотелось пройтись пешком, тем более жил я недалеко от ГУВД, буквально в паре улиц, в однокомнатной квартире моей бабки, которая скончалась до всех времен и ничего этого не видела. Тесно там у меня, но намного лучше, чем в малосемейке». Я помахал Устинову на прощание и пошел пешком. сансаныч хоть и тянулся в парк на прогулку, но когда я свернул на улице Ленина, привычно потрусил рядом, тщательно обнюхивая каждый столбик и оставляя свои собачьи метки. Вроде и решили все быстро, но время уже шло к вечеру, люди возвращались с работы. Я подтянул Сан к себе ближе, чтобы не напугал пацана, идущего навстречу пацан что-то придерживал за пазухой, и когда он оказался ближе, я увидел выглянувшего оттуда серого как пепел котенка. «Надеюсь, 30 лет назад я сварил тебе каши, и она ждет тебя дома, чтобы ты поел сегодня вечером». Я усмехнулся и потребал собаку за ухом. Мимо проезжали машины, некоторые на полной скорости, разбрызгивая воду из еще не высохших луж. Я встал у обочины, надо было переходить дорогу Зебра в этом месте давно стерлась, а покосившийся светофор просто торчал памятником над дорогой, так что не стоило и надеяться, что мчавшийся навстречу джип чироки темно-зеленого цвета нам уступит. Но он плавно затормозил и остановился рядом со мной. Тонированное в ноль стекло опустилось, оттуда высунулся хмурый парень в черном спортивном костюме с адидасовскими полосками. Хоть на нем и темные очки в модной желтой оправе, все равно через стекляшки видно его внимательный взгляд, которым он изучал меня. паха Васильев, ты!» – удивился парень и снял очки. «Я к тебе домой заезжал, и к бате твоему застать не мог. А цифр твоих нет, потерялись». Я присмотрелся к нему внимательнее. гриха да я тебя едва узнал. Ты же в Москву вроде уехал сразу после школы». «Саня, сидеть», – сказал я, заметив, что пес напрягся. «Дела завели в родные края». Гриша Туркин усмехнулся, вышел поздороваться и сразу встал в боксерскую стойку. «Ну чё, не забыл, как мы с тобой возились на секции у Литровича? Заезжал я, кстати, к нему. Живой ещё дед, бодренький, до сих пор боксу обучает. А плохо у тебя дела идут, Турок». Я уклонился от его неторопливого и шутливого джеба левой и также в шутку пробил ему в живот. «Мамон себе отъел. Или у тебя там мозги, да?» Легко пихнул его в грудак, так же шутливо, как и раньше. Под курткой у него жилетка, и там в кармане лежит что-то твердое и плоское. Рука это сразу почувствовала. Давно я не видел Турка. Он учился на два класса старше меня, но мы жили рядом и ходили на бокс. И странно, но в первой жизни я с ним после этого и не пересекался никогда. А тут встретились на улице. Похоже, если бы я сегодня не поехал в депо, так бы и не увиделись. «Точняк, Паха!» Он взмахнул руками и опустил их, а потом подтянул штаны. «А ты чё? Я слышал, в ментовку пошёл? К отцу?» «Много слышал. А сам что, бандит или коммерсант?» «В наше время сразу разницу и не увидишь». «У тебя везде бандиты, Паха. Хе!» «Не, я магазин хочу компьютерный открывать. В Москве это вообще тема. Большие деньги крутятся. А здесь глухо с этим пока. Вот и откроюсь». «Да ладно!» а откуда у людей деньги на компьютеры? «У бандитов-то твоих и есть», Турок снова усмехнулся. «Давай подброшу, побазарим. По пивку, может?» «Не, мне нужно с отцом повидаться». Мне страшно хотелось с ним поговорить, но старый друг не отставал. «Садись». Он, настаивая, открыл дверь джипа. «Я с собакой». Я погладил Сан Саныча и велел ему. «Дай лапу грехе». «О, вот это кобелина!» Турок снова подтянул штаны, присел перед ним, и пожал вытянутую лапу. «Тоже себе такого хочу. Дом за городом построю. Нужен сторожевой пёс. Ну так что поехали? Ничего страшного. Там покрывало у меня есть, на нём полежит». Я завёл Сан Саныча на заднее сиденье, куда пёс послушно улёгся и сам сел впереди. На автомате пощупал, что под сиденьем, и прикрыл плохо закрытый бардачок, мимоходом глянув, что внутри. Ментовские привычки остаются на всю жизнь, работают даже неосознанно но никакого криминала у Турка в машине не было, или я его пока не нашел. «Просторно у тебя здесь», — сказал я, садясь поудобнее. «А то на наших тачках поездишь, там вечно к коленке к груди прижимаешь». «Еще бы», — веселился Гришка. «Ты права не забыл?» — с усмешкой спросил я. «А то знаю я тебя, вечно все забываешь». «Права на месте», — он постучал по бардачку. У него играла магнитола, пел Расторгуев свою знаменитую песню про коня. Я даже немного удивился, поняв, что этот нетленный хит уже выпущен. Сверху на приборной панели лежала коробка из-под кассеты с названием «Зона Любе». Ну действительно, бандиты группу Любе обычно не слушают. Гриха нажал на педаль, и джип плавно тронулся вперед. На ямках чуть подбрасывало, но ерунда. Это в любом случае не милицейская шестерка, в которой трясет так, что аж пломбы выпадают. «Значит, компьютерный магазин?» – спросил я, поглядывая на него. «А не рискуешь? Обстановка в городе криминальная». «Да я уже все пробел», – хвастливо сказал он, опустив окно и положив на дверь левую руку. «Что в городе есть, кто чем дышит, кто под кем ходит?» «Ну, расскажи», – я усмехнулся. «А я послушаю, скажу, правильно или нет». Я стрельнул в него взглядом. «Ну, дай мне расклад, турок, что где слышал» а я заодно и вспомню сам, что тогда творилось. Чем больше я находился здесь, в Верхнереченске, образца 96-го года, тем больше вспоминал, а всякие реплики, которые народ бросал о бандитах, пробуждали память еще лучше. «Вот сразу видно, что мент!» Он расхохотался, потом резко замолк и с вопросом посмотрел на меня. «Ты же не против, что я тебя так назвал? А то некоторые как с цепи срываются!» «Валяй-валяй, не отвлекайся!» Мент – нормальное слово. Ну Но так что ты там про Верхнереченск с такого интересного нарыл? Я таких городов повидал, Паха. В советское время он был закрытый, потому что здесь работал радарный завод. Блатоту сюда не пускали. Зато потом появились всякие мелкие банды, уличные, жесткие. Вот они и полезли отовсюду, когда все начало рушиться. Будто ждали момента. «И какая из них самая крупная в нашем городе?» – спросил я. «Давай устроим тебе экзамен по криминальной обстановке. Потом, глядишь, передумаешь». Хе. «Ну нет, не дождёшься. Я вашему ОВО платить буду, чтобы крышевали». «Ладно, короче. Самая крутая – группировка универмак Таких навидался тоже. Типичные спортсмены. Понятия не уважают, из приличных семей, судимости нет, зато действуют жёстко». «Так», – я кивнул. «Что ещё?» «Костяк банды». Каратисты и боксеры из всяких полулегальных спортивных секций и качалок. По ханам у них был некто каратист, но его замочил киллер еще в девяносто третьем когда тот выходил пьяный в жопу из сауны. «Это ты знаешь», — сказал я, будто и вправду экзаменовал его. Взялся за ручку над дверью и сел поудобнее. «А кто вместо него?» «Иван Гордеев, погремуха Кросс. То ли из-за удара, которым он какого-то амбала вырубил», Турок, держа руль левой рукой, изобразил подобие встречного удара в боксе, кросса. «То ли это из фильма. Фильм один был, «Последний дон». Там тоже был такой кросс, сын дона. Но как на самом деле, не знаю. И что ты про него слышал? Много чего. Он даже в Москве засветился у нас. Поумнее каратиста и более жестокий. В школе был хорошист, в армии служил, разряд по боксу есть. А сейчас вот держит ОПГ». «Подмял под себя разные предприятия, казино открыл, сауну еще. Начальство туда ваше ментовское ходит. И газету еще прикупил. Она его расхваливает каждый день, какой он молодец. В мэры метит, похоже». «Ну что же, ты подготовился, турок. Для коммерсанта очень хорошо». Я покивал для виду. «Даже слишком хорошо». Я присмотрелся к нему внимательнее. «Как охотно он все рассказывает». Не спрашивает меня о жизни, не говорит, что произошло у него, а рассказывает о городских бандах по моей просьбе. Пусть он всегда был человек, так сказать, творческий, вернее сказать, с небольшим прибабахом, но это все равно странно. Ему что-то нужно от меня. Посмотрим, а пока пусть говорит. Буду держать уши востро. Но это только одна банда, есть еще. Конечно, Кросс Синих не любил, Блатоту гнал, но им этот город тоже нужен. «Вот, короче, собрали воры сходку, обсудили всё и отправили к вам человека, чтобы за всем присматривал. И не кого-то, а Серёгу Журавлёва, того самого слепого, вора в законе. Хотя они сами не говорят именно так, вор в законе – это журналюги их так прозвали». «И почему слепой?» – спросил я. «Я вот не слышал, откуда это погоняло взялось». «А я слышал», – турок заулыбался. «Он, короче, с малолетства воровайкой стал». На колхозном рынке промышлял, щипачом был. И его как-то поймали колхозники, давай ногами хуярить. А он кричит, мол, ничего не вижу, ослеп от ударов. И притворился так ловко, что те перепугались, милицию звать не стали. Увезли в больницу, а он оттуда, конечно, и свалил. Вот и кличка прилипла. Интересно, и что про него расскажешь сейчас? Когда откинулся с зоны, выглядел как типичный вор старой формации, приверженец воровских традиций. Знаешь, из тех, что всегда в чёрном, роскошь не любят, семьи нет, фиксы стальные, он поклацал зубами. Всюду портаки с куполами. Вот, короче, вышел он на свободу в 93-м, сразу начал жить на ножах со своими коллегами. А те уже про понятия забыли. Воровское прошлое скрывали и жили с семьями у всех на виду, не скрывались. Короче, живут как князья, как сало в масле катаются, а ему это не понравилось. Типа «Вы не воры, а апельсины». «Настоящие воры так себя не ведут». Слышал такое. Вот и я про что. Всем поперёк горла встал. Но вор он авторитетный. Любую зону на бунт по щелчку пальцев бы поднял. Просто так его было не убрать. Вот его и отправили к вам, следить за понятиями и чтобы молодёжь не забывала пополнять общак. «Но так просто всё не было», — сказал я. Вот именно Паха. Он остановился на перекрёстке и внимательно посмотрел на меня. «Именно что непросто». Ему дали билет в один конец. Выписали, по сути, смертный приговор. Все думали, что наглый и хитрый Кросс сожрет старого твердолобого слепого и даже не подавится. «Турок, а ты случаем не из роб?» Я повернулся к нему. «Слишком много знаешь». «Туда меня не возьмут», ответил он с усмешкой. «А мне надо работать, все учитывать». Короче, тут и сам знаешь, слепой оказался умнее, чем все думали. Перестроился под новое время, Собрал вокруг себя людей, подтянул старых знакомых из бывших зеков и быстро стал серьезной силой в городе. Вот и живой до сих пор. Тощий, больной, сутулый, как бродячая псина, зато в костюме от Армани и туфлях от Гуччи. А под золотыми болтами он показал большой перстень с камнем на правой руке. портаки еще видно, которые плохо свелись. Быстро к роскошной жизни привык. Вот и начали, короче, спортсмены воевать синими. По всей стране так шло намедался что тогда творилось?» «Не очень», — я откинулся на сиденье. «Батя рассказывал, а я в школе милиции тогда был. Братва, стрелки, разборки, стрельба и взрывы. Все как в боевиках, только хуже. Как на войне, можно сказать». Ненадолго мы замолчали. Магазины уже закрывались. В нашем городе они редко работали допоздна. В обычные никто не ходил вечерами. У города тогда были огромные долги перед энергосетями. И даже уличного освещения не было. Опасно было здесь ходить по темноте, вот и не работало почти ничего. Исключением были только киоски и мелкие магазинчики, где продавали водку. И, конечно, сейчас самое время для нелегальных местечек, где разливали самопал. Пусть и пишут на бутылках «Абсолют» и прочие известные названия, но на самом деле изготовили бодягу в соседнем подвале. Дома, мимо которых мы ехали... Порой были изрисованы красочным граффити, но куда чаще там писали мелом всякие обидные новости про Ксюшу из четвертой или просто известное слово из трех букв. Но все равно выделялись ровные надписи, сделанные через трафарет черной краской. «Видишь торговца дурью? Отправь нам сообщение и номер пейджера». «Видал?» — я показал рукой. «Главная загадка города. Если увидишь барыгу и отправишь номер...» За ним и правда приедут крепкие парни на машине без номеров, увезут, и больше его никто не увидит. «Интересно», — турок посмотрел на меня, сощурив глаза. «И что, сами не ловите?» «Ловим», — неопределенно сказал я. «И как успехи?» Я промолчал. Он сощурил глаза еще сильнее, потом засмеялся. «Тоже слышал, Паха, можешь не рассказывать». Когда ваши отправляли сообщения, чтобы на живца взять, никто не приезжал, будто они в курсе, что это менты отправляют. Значит, кто-то из ваших в доле с этим делом. Зато город очищают от наркотиков, да? Я пожал плечами. Мы сами так не думали. Скорее всего, это или слепой вычищал конкурентов, кто торговал дурью без его разрешения, или Кросс готовился к выборам мэра, чтобы потом показать избирателю, что он борется с наркотиками. В общем, здесь чей-то расчёт, и не факт, что на пользу населению. Зато барыги прячутся, турок посмотрел вперёд. А чем больше они прячутся, тем меньше купят. Тут в натуре, как в городке, смотрел. Ужасы нашего городка. Хе. Ты рассказал мне про две банды. Я потянулся назад, чтобы погладить Саню. Пусть не скучает там. И вернулся на место. А про третью забыл? Нет. Я нет. А вот слепой икросс. Два кадра проморгали ее, третье зареченские, а пахан у них Артур Далмаян. Я с ним общался лично, кстати, на прошлой неделе. Наполовину армянин, только по-армянски не знает ни слова и в Армении никогда не был, а себя русским называет. И что ты про него слышал? Ну, я как на допросе. Хе, ладно, товарищ лейтенант, все расскажу. Он засмеялся. Вообще он выглядел так, будто моя компания очень его расслабляла. А я отметил себе, что свое знание я ему не называл. Да и вообще, он знает больше многих жителей города. В ходу у него всякие жаргонные словечки, но не бандит и не мент. Кто же он? Он по малолетке, пацаном еще, сидел, шапку украл. Но к блатным так и не примкнул. А в девяносто первом приехал к вам, стал сторожем на кладбище. Ну а кладбище, сам знаешь, золотая жила, особенно в наше время. Да, умирают все, а стоит это дорого. «Не то слово. Обратки любят, чтобы все роскошно было». Ну а Артур ждал возможности Начал под себя мелкие банды поднимать, кто на кладбище кормился, а потом, когда влияние накопил, взял под крышу все ритуальные конторы в городе и подготовил мощный стратегический ход. Турок сделал паузу и кивнул с таким видом, будто жалел, что не придумал такое сам. А я все гадал, чем же он сейчас занят. Но, кажется, я догадался. И чем больше он говорил, тем сильнее я в этом убеждался. Он объявил, что с этого дня для всех бывших афганцев и прочих ветеранов горячих точек похороны бесплатно и для их родственников тоже, все за его счет. Тут и не надо говорить, что он с ними после этого закорешился. И когда на него наехал Кросс, Артур позвал афганцев на помощь, и те универмаговских покрошили из автоматов. Было дело. Короче... Собрал он из них мощную банду, раздобыл оружие, и в городе у вас такое началось, что даже в Москве в криминальных хрониках показывали. Ну а у Зареченских с тех пор репутация беспредельщиков и отморозков. И все же, я похлопал по карману, где у меня должен был быть телефон, но вспомнил, что в эти годы мобильники вообще были огромной редкостью. Они как-то замирились, ты и про это слышал? Да, и про это... «Ну что, я за тебя, Паха, похоже, все выяснил, что в этом городе творится. Жарко что-то стало». Он широко ухмыльнулся, расстегнул куртку и опустил окно сильнее. Под спортивной курткой жилетка, и в нагрудном кармане что-то лежит, плоское, прямоугольное и небольшое. Таких маленьких телефонов еще нет, а для визитки это слишком большое. Зато я точно знаю, что там документы, и почти уверен в том, кем стал Гриха». «Но что ему от меня надо?» «Не говорит, хитрит, хочет расположить к себе. Вот и болтает о том, что мне нужно. Хитрюга, но я тоже не промах». «Экзамен ты, можно сказать, сдал», — сказал я после осмотра. «Ну, давай заканчивать, мне скоро выходить». Тут уже недолго осталось. Из всей городской братвы самым благоразумным оказался отмороженный Артур, когда у него несколько человек в банде вашим попались. Приперся он к слепому, согласился скидывать долю в общак, а слепой тоже гибкость проявил, рогами не упирался. За старое ничего не предъявлял и вообще пообещал, что замолвит свое слово за тех людей Артура, кто на зону отправился чалиться. Кросс на это поглядел, испугался, что они сейчас против него союз заключат, и тоже с ними замирился. В общем, порешали они, что город большой, места хватит всем. Давайте зарабатывать, а не стрелять. Теперь мир и покой». «До поры до времени», — сказал я, и Турок кивнул, соглашаясь. «Старые обиды все равно не забыты. Зато в новом УК будет 210 статья по организованной преступности», — он засмеялся. «Так что тебе и твоему бате будет проще их прижать? Сам-то к нему еще не собираешься в отдел? Молодец, Гриша, садись спять, экзамен сдал». Я кивнул, не забыв пометить себе и про статью, и про то, что он знает, что мы с батей работаем в разных подразделениях. Многовато он про меня знает. Там, за перекрёстком, меня высади. Не вопрос. Так что хоть магазин я хочу открыть на территории Артура, но всё равно про всех выяснил. Ты не магазин хочешь открыть, а что-то другое. А магазин — это прикрытие, потому что у вас... «Вот ёб его мать!» — воскликнул он и резко затормозил. «Нас двоих подбросило». «Там гаишник спрятался». «И даже не один», — я посмотрел в зеркало заднего вида. «Шестерку» они припарковали за киоском, чтобы никто из водителей не видел, а сами караулили у обочины. У одного, усатого, был полосатый жезл, у второго — укороченный автомат, висевший на плече. «Ладно, разберемся», — хвастливо сказал турок и потянулся открывать бардачок. «У меня на такой случай уже готово». В бардачке... Лежали документы и сигареты, ничего необычного. Зато я обратил внимание на другое, что он таскал в жилетке под своей спортивной мастеркой, а потом и на другое, что он прикрывал полами куртки. Но спросить не успел. Гриша вышел из машины, подтянул штаны, и в этот момент заткнутый сзади ПМ выпал на землю. Турок выпучил глаза, посмотрел на оружие, на гаишников, потом на меня. «Вот ты всегда таким рассеянным был» тихо произнес я. Только он собрался что-то сказать, но не успел. Гаишник тоже заметил пистолет, но удивлялся недолго. «На землю!» – рявкнул он, дергая затвор автомата, посмотрел на меня и добавил. «Из машины!»